Дурочь склонила голову, казалось, она прилежно слушает, что говорит Вайлет. Губы её потрескались, что можно было бы скрыть помадой, но она не пользовалась ею. Как впрочем и пудрой тоже, которой можно было бы хоть немного скрыть рябь на лице. На Дурочь было тёмное серое зимнее пальто, похожее на солдатскую шинель, сглаживающее особенности её высокой фигуры. На голове чёрный берет, который она надевала не на бок, надвинув на один глаз, как это делают все, а натягивала прямо на уши, словно хотела, чтобы он выглядел как шляпка-клош. Могло показаться, что она плохо одета, но нет, отнюдь. Возможно, секрет ее привлекательности состоял как раз в том, что ей было все равно, как она выглядит. Дороти — полная противоположность Олиф Хилл с ее тщательно уложенными в искусную прическу волосами, макияжем и нарядами — Валик понимала, почему Джильду так тянет к ней. Но это чувство пугало её. Наши предки приходили сюда, чтобы получить свою порцию красоты, сказала Дороти. А вместе с ней поддержку в жизни. Так вы пришли сюда ради красоты? Да, ради красоты, но и не только. За перегородкой послышался смех Джильды. Он приближался. Вайлет попыталась придумать, что бы такое сказать про Джильду, но все, что приходило в голову, казалось неделикатным. «А с кем вы встречаете Рождество? С родителями?» — спросила она и тут же сконфузилась, что в отчаянном желании перевести разговор на более безопасную тему задала такой банальный вопрос. Но Дороти не обратила на это внимания. Взгляд ее был устремлен на алтарную перегородку. «Интересно». Что чувствовали рещики по камню, когда закончили и установили её здесь? Как вы думаете? спросила она. Просто пошли в пап, говоря друг другу. Хорошо поработали. Возможно, они говорили: Dulcissimus ex asperis. Браво. Дороти захлопала в ладоши. Отлично сказано. Но тут в арке с южной стороны появились джильды и дети, и одновременно с ними в северном арочном проходе Возникла фигура Артура Найта. Сердце Ваилет подпрыгнуло и забилось так сильно, что у неё даже заныло в груди. "Тютью Ваилет, там на полу звёзды и цветы", прокричала Марджери. "Артур!" воскликнула Джильда. "Что вы здесь делаете?" Они с двух сторон подошли к Ваилет и Дорати. "Да так, решила глядеть, пока служба не началась", ответил Артур. "О чём тут вы занимаетесь?" Детишек похищаете? Джилда взяла Марджери и Эдварда за руки. А что? И похищаю. Сводила вот их за алтарь, но теперь возвращаю тётки. Артур повернулся к Валет. Здравствуйте ещё раз, мисс Спидел. Ведь мы совсем недавно виделись с вами. Да, здравствуйте, мистер Найт. Валет, пожалуй, его протянутой руку, некоторой чопорностью их обмена приветствиями смутила её. Красивые там средневековые плитки, правда? спросил Артур у Марджери. Девочка кивнула. Я часто хожу на них посмотреть, когда здесь бываю. А вы хотели бы посмотреть ещё кое-что интересное? Да, спасибо. Он повёл их прямо к надписи. Гэри Коппер принёс присягу звоноря. Можете прочитать, что тут написано? Пока Марджери ломала голову, пытаясь разобрать грубо вырезанные буквы, Артур наклонился к Валлет. "Та самая граффити, о котором я вам говорил? Да, я уже нашла его. И я видела другие надписи вон там, за алтарём, на часовне епископа Гарденера. Да, и даже на его статуе, и в других местах тоже. Я вижу, они здесь везде". Джильда разглядывала их широко раскрытыми глазами. «Похоже, она была слегка ошарашена». «Мисс Пидуэлл очень заинтересовалась колокольным звоном», — заметив это, пояснил Артур. «Правда? Да, она даже поднималась на самый верх колокольни, в звонницу». «Не может быть, прямо сейчас?» Джильда проницательным взглядом посмотрела на Вайлетт, как будто о чем-то догадывалась. «Она мне об этом не говорила». «Тетя Вайолет, а можно и нам посмотреть на колокола?» — попросила Марджери. «Может быть, но только когда ты немного подрастешь, дорогая. Туда ведет очень-очень длинная лестница», — ответила Вайолет. Сердце ее все еще сильно билось. «Я всегда восхищалась колокольным звоном», — сказала Дороти. «Он оживляет пространство». «Это правда, мисс Джордан». Тут же вставила Джильда «Мисс Дороти Джордан». И мне прямо как у актрисы. Это правда. Но я представить себе не могла, Артур, что выходите в кино. Артуро задача на посмотрел на Джилду. Я имел в виду любовницу Вильгельма IV, конец XVIII века. А мисс Джордан преподаёт латынь в Уинчестерской окружной школе для девочек, сказала Джилда. И ещё вышивает подушечки для собора, как и мы с Вайолет. А, подушечки. Мне бы хотелось взглянуть на них поближе, особенно на подушки, на которых сидят. Подколенные я кое-какие уже видел. Здесь пока только для колена преклонений. Как только будет достаточно для сидений, их сразу и выставят, чтобы впечатление было сильнее. Скорее всего, в феврале. И подушечку Дороти тоже. А вы видели тётину подушечку, спросила Марджери, и подняв подушечку с пола, протянула её Артуру. Валет захотелось расцеловать её. "Нет, не видел", ответил Артур и с улыбкой стал разглядывать вышивку. "Мне очень нравятся желуди здесь", добавил он и постучал пальцем по окалечченным шляпкам. "Смотрите, какие там мальчики!" кричал Эдвард. С камня на Клереси стали заполняться юными хористами в чёрных мантиях, учащимися у Инчестерского колледжа. Марджери с Эдвардом смотрели на них во все глаза. особенно на самых юных, которые были не старше племянницы Валет. "Нам пора возвращаться на свои места", сказала Валет детям. Она повела их вниз по ступенькам с южной стороны, потом вдоль Нефа. Остальные следовали за ними. На несколько рядов впереди от их мест уже сидели Уильям Карвер, Кит Бэйн и ещё несколько звонарей. Кит Бэйн, встретившийся с Валет взглядом, кивнул.